Вероятно, было бы лучше, если бы этот молодой человек назвал имя того, кого он считает преступником прямо сейчас. Если господин товарищ прокурора придает значение показаниям Жозефа руль я не возражаю против того, чтобы свидетель назвал имя преступника прямо сейчас. В зале воцарилось гробовое молчание. рультабиль молчал, сочувствием глядя на Робера Дарзака, на лице которого в первый раз с начала заседания отразились тревога и волнение. Но...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 Лицо председательствующего выразило недоумение. Лица метров Анри Робера и Андре Эсса — досаду. Председательствующий сказал. Пошутили, и хватит. Можете отправляться, сударь, в комнату для свидетелей. Я оставлю вас в нашем распоряжении». «Уверяю вас, господин председательствующий», — громко запротестовал Руль высоким голосом. «Уверяю вас, что когда я назову вам имя преступника, вы поймете, что я не мог этого сделать до половины седьмого».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 которая делала ее почти неузнаваемой и похожей на темный призрак, тревоживший порою папашу Жака. Чтобы дать знать своему другу, что она пришла, госпожа Матье подражала зловещему мяуканью кошки матушки-молельщицы, старой колдуни, живущей в лесу святой Женевьевы. Лесник тут же спускался из донжона и открывал любовнице потайную дверь. Когда начался ремонт донжона, свидания проходили все в той же старой комнате лесника, в донжоне, поскольку новая комната — которую на время предоставили бедняги в конце правого крыла, соседствовала с комнатой, занимаемой семейством дворецкого и кухарки, и отделялась от нее лишь тонкой перегородкой. Госпожа Матье оставила лесника в добром здравии незадолго до того, как в глубине двора разыгралась драма. Вдостально наговорившись, они вместе вышли из донжона. Я узнал эти подробности, господин председательствующий, только благодаря тому, что на следующее утро изучил следы во дворе. «Привратник Бернье!» которого я поставил с ружьем позади донжона для наблюдения, не мог видеть, что происходит во дворе. Я позволю ему говорить, и он скажет вам то же самое. Он появился там чуть позже, привлеченный револьверными выстрелами, и тоже выстрелил. Итак, лесник и госпожа Матье стоят в темном и тихом дворе. Они желают друг другу доброй ночи. Госпожа Матье направляется к открытым воротам, а он возвращается в свою комнату в конце правого крыла. Не успевает он дойти до двери, как раздаются выстрелы. Взволнованный он спешит назад и только достигает угла правого крыла, как на него прыгает тень и наносит ему удар. Он мертв. Вскоре труп его поднимают люди, которые думают, что несут убийцу, а на самом деле у них в руках убитый. Что же тем временем делает госпожа Матье? Удивленная выстрелами и появлением во дворе людей, она старается раствориться в темноте. Двор велик, а госпожа Матье уже недалеко от ворот. Есть надежда уйти незамеченной. Но она не уходит, а остается и видит, как уносят труп. Сердце ее сжимается от вполне понятного волнения. И движимая недобрым предчувствием, она доходит до вестибюля, бросает взгляд на лестницу, освещенную фонарем папаши Жака, где лежит труп ее друга, и убегает. Быть может, она привлекла внимание папаши Жака? Во всяком случае, он идет вслед за черным призраком, который уже заставил его провести несколько бессонных ночей. В эту ночь, еще до преступления, его разбудил вопль божьей коровки, и он увидел в окно черный призрак. Он поспешно оделся, и, по его словам, именно поэтому явился в вестибюль полностью одетым, когда мы принесли труп лесника. Вне всякого сомнения, в эту ночь он хотел во что бы то ни стало увидеть вблизи лицо призрака. Он ее узнал. Папаша Жак уже давно дружил с госпожой Матье. Должно быть, она призналась ему в своих ночных похождениях и умолила помочь ей в трудную минуту. Госпожа Матье, только что видевшая своего друга мертвым, выглядела совсем несчастной. Папаша Жак пожалел ее и проводил через дубовую рощу и мимо пруда до дороги на Эпине. Оттуда ей до дома было уже рукой подать. Папаша Жак вернулся в замок, и, поняв, какую ответственность он взял на себя, когда скрыл присутствие ночью в замке любовницы лесника, попробовал скрыть этот эпизод драматической ночи и от нас. Мне не нужно просить госпожу Матье и папашу Жака подтвердить этот рассказ. Я знаю, что все происходило именно так. Я просто обращусь к памяти господина Ларсана, которому теперь ясно, откуда я все узнал. Он видел, как на следующее утро я изучал двойную цепочку следов, которые, встретившись, тянулись рядом. Следов папаши Жака и этой дамы. Тут руль повернулся к госпоже Матье, сидевшей в зале, и галантно ей поклонился. Отпечатки обуви этой дамы... — пояснил он. — Удивительно похоже на следы изящных штиблет убийцы. Госпожа Матье вздрогнула и с любопытством, смешанным с ужасом, уставилась на юного репортера. Как он смел! Что он хотел этим сказать? У сударыни изящная ступня, длинная и чуть великоватая для женщины. Если не считать носка-туфли, это вылитая нога убийцы. В зале задвигались. руль жестом руки призвал публику к спокойствию. Можно было подумать, что теперь он поддерживает порядок в зале. — Спешу добавить, — продолжал он, — что особого значения это не имеет и полицейский, строящий целую систему только на сходстве внешних признаков и не составивший себе мнения по существу дела, тут же впадает в ошибку. У господина Дарзака отпечаток обуви такой же, как у преступника, но, тем не менее, он не преступник. Новое движение в зале. Председательствующий спрашивает у госпожи Матья: В ту ночь с вами и в самом деле все происходило именно так? — Да, господин председательствующий. Ответила она. Можно подумать, господин Рультабиль шел позади нас. Стало быть, вы видели, как убийца бежал к правому крылу, сударыня. Да, а минуту спустя я видела, как уносили труп лесника. Но куда же делся убийца? Вы тогда остались во дворе одна и, естественно, должны были его видеть. Он не знал о вашем присутствии и как раз собирался скрыться. Я не видела, господин председательствующий, вздохнула госпожа Матье. В этот миг сделалось очень темно. Значит,. Господину Руль-Табиэлю все же придется объяснить, каким образом мог скрыться убийца. «Разумеется», — мгновенно отозвался руль с такой уверенностью, что даже председательствующий не мог сдержать улыбки, а молодой человек продолжал. «Скрыться из этого угла двора незаметно для нас преступник не мог. Даже если мы его не видели, мы должны были на него наткнуться. Это ведь крошечный закуток, небольшой прямоугольник, окруженный рвом и решетками. Преступник обязательно налетел бы на нас» или мы налетели бы на него. Этот уголок, ограниченный рвом, решеткой и нами, в сущности, такое же замкнутое пространство, как и желтая комната. — Так скажите нам, как же вы не нашли человек, который вошел в это замкнутое пространство? Я уже полчаса прошу вас об этом. Руль опять вытащил из кармана свои огромные часы, взглянул на них и сказал, — Господин председательствующий, вы можете спрашивать меня об этом еще три с половиной часа но я смогу дать вам ответ только в половине седьмого. На этот раз Гул не был ни неприязненным, ни разочарованным. В руль Табиля начали верить. Ему поверили и забавлялись легкостью, с какой он назначил председательствующему время, словно договаривался о встрече с приятелем. Что же касается председательствующего, тот подумал, не рассердится ли ему, но решил посмеяться вместе со всеми над этим мальчишкой. Рультабиль вызывал симпатию, и председательствующий успел уже ею проникнуться. К тому же, молодой человек с такой точностью рассказал о роли госпожи Матье в этом деле и так верно объяснил все ее поступки в ту ночь, что господин де Року начал принимать Рультабиля всерьез. Ладно, господин Рультабиль, согласился он, как вам будет угодно. Но чтобы до половины седьмого я здесь вас не видел. Рультабиль поклонился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 Какое у кого и восторг перед этим юным удальцом, осмелившимся выдвинуть такое обвинение. Председательствующий даже не пытался успокоить публику. Когда же в результате энергетического шикания тех, кто торопился узнать подробности, вопли стихли, все явственно услышали, как, упав назад на скамью, Роберт Дарзак произнес. «Невозможно, он сошел с ума!» Тут заговорил председательствующий. «Сударь!»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 «Теперь, как я посмотрю, вы уже не считаете меня сумасшедшим?» «Балмеер! Балмеер!» — в зале звучало лишь это имя. Суд объявил перерыв. Можете вообразить, сколь оживленным был этот перерыв. Но как же, публике было о чем поговорить. Балмеер? Этого возмутителя спокойствия знали все. Балмеер несколько недель назад прошел слух, что он мертв, значит, он все-таки ускользнул из лап смерти, как всю жизнь ускользала от жандармов. Нужно ли мне напоминать здесь о подвигах Балмеера? В течение 20 лет они постоянно занимали столбцы судебной хроники и рубрики происшествий. И если кто-то из моих читателей мог позабыть о деле желтой комнаты, то имя Балмеера он помнит наверняка. Балмеер представлял собой тип великосветского афериста. Это был истинный джентльмен, невероятно ловкий фокусник, самый дерзкий и страшный бандит. Апаш, как их теперь называют.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 «Но что Ларсан делал в спальне? Почему он дважды пытался убить мадемуазель Стэнджерсон?» — спросил председательствующий. «Потому что он любил ее, господин председательствующий». «Ничего себе причина!» «Да, сударь, весьма веская. Он был влюблен без памяти и потому, а также из-за других причин, готов на любое преступление». «Мадемуазель Стэнджерсон знала об этом?» «Да, сударь. Но она понятия не имела, что человек, который ее преследует, Фредерик Ларсан».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 «Вам, я думаю, мадемуазель Стенджерсон доверила этот секрет. Но почему же никому больше? Ведь это могло бы навести правосудие на след преступника, а вас, если вы невиновны, избавить от неприятностей оказаться на скамье подсудимых». «Мадемуазель Стенджерсон, мне ничего не говорила», — ответил Дарзак. «А то, что рассказал этот молодой человек, по-вашему, возможно?» «Мадемуазель Стенджерсон, мне ничего не говорила», — невозмутимо повторил Роберт Дарзак.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 Руль Табииль закашлялся, и я понял, почему. В этом месте своих объяснений он явно смутился, ибо ни за что не хотел рассказывать об истинных мотивах отвратительных поступков Ларсана по отношению к мадемуазель Стенджерсон. То, что он сказал, явно не могло никого удовлетворить, и председательствующий уже собирался сделать ему по этому поводу замечание, когда хитрец Руль вдруг воскликнул. «А теперь мы подошли к объяснению тайны желтой комнаты!» В зале послышался скрип стульев,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 «А как же быть со следами его пребывания в павильоне?» — возразил председательствующий. «Это означает взяться за дело не с того конца. А что получается, если взяться с нужного конца? Начиная с момента, когда мадемуазель Стенджерсон заперлась у себя в комнате, и до момента, когда взломали дверь, преступник выйти из комнаты не мог. Раз его там не оказалось, значит, все это время его там и не было. Но следы... Ах, господин председательствующий, это опять лишь видимость улики, причина...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 Эта пуля в потолке с самого начала показалась мне результатом случайности. Она подтверждала возможность случайного выстрела. Отлично согласовывалась с моим предположением о кошмаре и стала одной из причин моей уверенности в том, что преступление имело место раньше и что мадемуазель Стенджерсон, надеренная характером редкой силы, о нем умолчала. «Кошмар! Револьверный выстрел!»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 Но если бы мадемуазель Стейнджерсон могла знать, что вы на скамье подсудимых, она освободила вас от данного вами слова, умолила бы рассказать все, что вам доверило, Да что там, сама явилась бы вас защищать. Роберт Дарзак сидел недвижно и молчал, печально глядя на Рультабиля. Табиеля. «Мадемуазель Стейнджерсон здесь нет», — продолжал тот. «Но именно поэтому здесь я. Поверьте, господин Дарзак, лучшее, единственное средство спасти мадемуазель Стейнджерсон и вернуть ей рассудок, Это оправдать вас?» Последняя фраза была встречена громом оваций. Председательствующий даже не пытался охладить пыл зала. Роберт Дарзак спасен. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на присяжных. Их вид говорил об этом без всяких слов. «Но что же это за тайна, из-за которой мадемуазель Стенджерсон скрыла от отца, что ее пытались убить?» — воскликнул, наконец, председательствующий. «А вот этого», — ответил Руль «Я, сударь, не знаю. Это не мое дело». Председательствующий попытался еще раз обратиться к Раберу Дарзаку. «Сударь, вы все еще отказываетесь нам сообщить, что вы делали, когда на жизнь Мадемуазель Стенджерсон было совершено покушение?» «Ничего не могу вам сказать, сударь». Председательствующий взглядом попросил у Руль объяснений.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 Господин Дарзак скорее позволит признать себя виновным, чем признается в чем бы то ни было, и объяснит, что бы то ни было, касающееся тайны мадемуазель Стенджерсон. Ларсан достаточно хитер, чтобы понимать и это. Председательствующий заколебался, но из любопытства спросил еще раз. «Ну а что же это все-таки за тайна?» «Ах, сударь, откуда мне знать?» — с поклоном ответил руль «Но я полагаю, что теперь вы знаете достаточно, чтобы оправдать господина Робера Дарзака,